Глава четвертая. Портал перенес нас в местную ратушу, откуда мы уже отправились ко мне домой на неприметной карете управляющего пригородом. Всю дорогу мы с Ароном демонстративно смотрели в противоположные окна, отвернувшись друг от друга. И только когда уже подъезжали к родительскому дому, принц коснулся моей затянутой в серую на этот раз перчатку руки и тихо произнес: «Ты же понимаешь, что про артефакт говорить нельзя?» «И что мне тогда им сказать?» — скинулась я. «Предлагаешь убедить маму и папу, что я вдруг решила бросить все, о чем мечтала, и податься в подружки принца?» «Ты моя невеста, Медина!» — хмуро посмотрела на меня. «До тех пор, пока не найду способ снять кольцо!» — отчеканила я. «И мои родители имеют право знать, что их дочь не превратилась в невесть кого!» «И в кого же ты, по-твоему, превратилась?» Неожиданно разозлился Арон. «А ты включи воображение, в кого я превратилась для всех, ночуя в твоей спальне!» — выкрикнула, сжав кулаки. «Ах да, тебе же так важно общественное мнение!» — фыркнул он. «Ну вот как объяснить мужчине, да еще и принцу к тому же, что для меня это действительно важно? Да, я не хочу, чтобы обо мне думали плохо, и в первую очередь родители. Ведь мама знает о моей влюбленности в прекрасного принца, и тут я явлюсь на порог вместе с ним». Что она подумает, нетрудно догадаться. Но особенно обидно, что все уже совсем не так. И тут Арон заявляет, что я не могу сказать правду родным. А что я им скажу тогда? Вы не подумайте, ничего плохого, просто так сложилось я временно поживу с принцем, но между нами все невинно, и я вообще не виновата. Представляю выражение папиного лица. Про маму вообще подумать страшно. Она же все-таки ведьма. Но временное раздумье закончилось, как и подъездная дорожка к дому. А мы с Ароном так и не договорились, что скажем моим родителям. Интересно, он сильно разозлится, если я ослушаюсь и заикнусь про артефакт? — Про артефакт ни слова, — повторил принц с нажимом. — С остальными я разберусь. — А если скажу? — прищурилась я. — Королевская тайна, — коротко ответил он и у меня руки похолодели. Королевская тайна охраняется даже ценой жизни тех, кто ее узнал. Вот так просто, без споров и препирательств, его высочество наследный принц Арон заставил меня заткнуться и принять как данность. Моя репутация — ничто по сравнению с жизнями родных. Подумать, что я стала игрушкой королевского сынка, приму и промолчу, и даже подтвержу, если понадобится. Вот же сволочь! «Да, ваше высочество, умеете вы быть убедительным и отвратительным». Когда мы вышли из кареты, нас уже встречали на крыльце. Первой выбежала мама, и, как только увидела меня, бросилась по стылым ступеням, поскальзываясь и теряя теплую шаль, небрежно наброшенную на плечи. «Живая!» — прошептала мама, крепко обняв меня. Принца, который в этот момент стоял рядом после того, как помог мне выбраться из кареты, матушка, не глядя, отпихнула с дороги. Но он не возмутился, отошел и стоял в сторонке, наблюдая за тем, как мама обнимает меня, всматривается в лицо, гладит по волосам. «Да что же им наговорили, если мама смотрит на меня так, будто уже и не надеялась увидеть живой?» Следующим налетел брат. Цайден обнял нас с мамой и приподнял сразу обеих. «Я же говорил, не пропадет наша малявка!» Радостно пробасил братик, который был на полторы головы выше меня и вдвое шире в плечах. «Ох, и ты тут!» — пропыхтела я. Не ожидала, что братик будет у родителей. Он уже давно живет отдельно, как-никак взрослый маг. Не женился еще, пока, но вроде бы уже подумывает о создании своей семьи. Хотя больше все же на работе пропадает. Работает как раз где-то во дворце, правда, я так и не поняла, кем именно. «А папа где?» Спросила, когда меня перестали тискать и рассматривать на предмет увечий. Почему-то родные были уверены, я настолько беспомощна, что без присмотра обязательно покалечусь или попаду в какую-то неприятность. В эту академию отпустили только потому, что наставница Азария, мамина дальняя родственница, пообещала присмотреть. И присматривала первые два года. А потом я уже вполне самостоятельной стала. По крайней мере, я так думала. «А папа во дворец поехал!» — выдавила улыбку мама и покосилась на Арона, «Чтобы просить за тебя!» Я тоже посмотрела на невозмутимо стоявшего в стороне принца. Он только руками развел. Мол, ничего не знаю, ко мне никто не приходил. Я и сама в курсе, что до него папа не дошел, мы же все время вместе были. И где же он тогда? Пауза затянулась. Мама и Сайден смотрели, то на меня растеряны то на принца насторожена. И явно ждали объяснений. «А я голодная», — произнесла жалоба, опустив голову. «Ох, да что ж мы на морозе-то стоим!» — всплеснула руками мама. «Идемте в тепло скорее. И вы, ваше высочество, добро пожаловать в наш скромный дом». «Благодарю», — кивнул Арон. «У вас превосходная усадьба, очень уютная и красивая». Мама покосилась на меня, прищурилась и... Поступила, как поступают все ведьмы. Взяла инициативу в свои руки, руководствуясь исключительной интуицией. То есть подхватила Арона под руку и повела в дом, щебеча о том, какая честь принимать такого гостя. На многозначительный взгляд через плечо набраться бросить не забыла. Неудивительно, что Сайден тут же взял меня в оборот. Тоже подхватил под руку, вот только к дому повел значительно медленнее и через террасу, где снега намело почти по колено, а расчистить еще не успели. Рассказывай, потребовал брат, как только мама с Ароном скрылись из виду. Не, помотала я головой. У принца вон спрашивай. Все так плохо? Нахмурился Сай. Королевская тайна, скривилась я. О, сестренка, протянул братик. Я всегда знала, что ты у нас тихоня-тихоня обидовая, но чтобы настолько? Сама в шоке, промямлила я. Ты только скажи, он. Ничего плохого тебе не сделал, тихо произнес Сайден. Нет, помотала я головой. Он, в принципе, неплохой. Слышу нотки разочарования в твоем голосочке, хмыкнул брат. Скажем так, в мечтах все было иначе, поджала я губы. А на деле, это ненадолго, я обязательно совсем разберусь и вернусь домой. И в академию, если меня оттуда не вышвырнут после такого. Уверена? Покосился на меня Сай. Что, разберусь? Конечно! с жаром закивала я. Что стоит возвращаться? огорошил меня брат. Он так на тебя смотрит. Может, это как раз то, чего ты хотела? Если бы, фыркнула я. Пошли уже, а то вот там мама сейчас наследника королевства распросами до смерти замучает. Ты же знаешь, она это умеет. Вопреки моим ожиданиям, никто его, высочество, мучить не собирался. Мама усадила принца в кресло у жарко-пылающего камина и даже налила ему что-то горячительное из папиных запасов. Меня на столике уже дожидалась исходящая паром и умом помрачительным ванильным ароматом кружка какао. А сама леди Мелира Аярчи скромно восседала на диване, сложив руки на коленях и подобострастно вещая о том, что и мечтать не смела, что ей доведется принимать в своем скромном доме гости королевских кровей. В общем, Не знаю я свою маму, ни за что бы не усомнилась в искренности такой примерной, доброжелательной хозяйки. Но мы с Айденом маму хорошо знаем, поэтому только переглянулись, подавили улыбки и присоединились к светской беседе. Мама заверила, что обед вот-вот подадут, а значит, у нас опять гостит кто-то из ее подруг. Больше подавать обед тут некому, прислуги в нашем доме никогда не водилось. Будучи истинной ведьмой, мама никому постороннему не доверяла свое личное пространство, а бытовое заклятие — ее конек, так что порядок у нас всегда царил идеальный. И все было бы замечательно, вот только подруги у мамы не все такие сдержанные, а королевскую семью ведьмам, по понятным причинам, любить не за что. Будет весьма не кстати, если вместе с обедом Арону подадут какую-нибудь отраву, если не что похуже. «А я пойду проверю, как там обед». Вскочила, когда светская беседа с погодой свернула в сторону здоровья родственников, отчего Саи начал едва слышно похрюкивать в стакан и делать вид, что очень занят разглядыванием картин на стенах, чтобы не заржать в голос. Просто настолько любезной нашу маму мы еще не видели, а это было, во-первых, забавно, и, во-вторых, вызывало легкую панику. Излишне доброжелательная ведьма к спонтанному полету легких и не очень предметов по дому, иногда говаривал папа, пока мама не слышит потому что именно такой ласковой и приторно-вежливой наша мама бывает только перед эмоциональным взрывом. И первые звоночки грядущей бури не заставили себя ждать. «Сидеть!» — неожиданно рявкнула ведьма, когда я встала с дивана. И тут же опять ласково. «Не стоит переживать, доченька, с обедом все в порядке. Пей лучше свою любимую какого, а то простудишься. Одета ты совсем не по погоде, а мы все знаем, к чему это приводит». Дальше последовал рассказ о том, какая слабенькая и болезненная была в детстве, да и сейчас, каждую зиму с сопливым носом. И вообще, самая непутевая дочка досталась моей матушке. Зай уже чуть ли не грыз край стакана, чтобы не расхохотаться, а я сидела, вцепившись в кружку с какао, и медленно закипала. Щеки горели как от стыда, так и от злости. Но меня мгновенно отпустило, как только стала ясна причина, по которой маман так старательно позорит свою бедную девочку перед гостем. Она действительно решила, что я поддалась глупой влюбленности и поддалась в принцевы фаворитки. И неудивительно, что мама еще могла подумать, когда я привела домой предмет своих девичьих воздыханий, да еще и разодетую в придворный наряд. Арон, кажется, тоже догадался, в чем причина, и улыбался уже невежливо, А вполне искренне, с трудом сдерживая смех. Мама поняла, что переигрывает, умолкла, сложила руки на груди и угрюмо уставилась на его высочество. Да, <сосколько> протянул Сайден, столько нового о сестренке узнал. Арон явно собирался что-то сказать, надеюсь, объяснить, что мама все не так поняла, но дверь в гостиную распахнулась и послышался елейный, прямо-таки сиропный голосок. «Обед подан, Прошу к столу». «О, нет! Только не тетя Алинда. Это был самый худший из возможных вариантов. Алинда из тех ведьм, которым неслабо досталась от ведьмоборцев. Она потеряла мать и сестру. И да, она ненавидит всю королевскую семью». Мама подскочила, засуетилась, приглашая всех в столовую, а я подошла к Арону и украдкой шепнула. «Ничего не ешь». «И пить тоже не советую». Присоединился к предостережениям Исай. Арон только приподнял бровь, но промолчал. «Ну и ладно. Я уже успел убедиться, что принц не глуп. Да еще и яды на расстоянии определяет. Будем надеяться, все обойдется. Домашние обеды бывают разные, но такого у меня еще не было. Семья у нас, мягко говоря, нестандартная». Мама — истинная ведьма, с педантичной приверженностью чтящая ведьминские устои во всем, за исключением института брака. Папа же — маг со средним уровнем дара, и при этом очень мягкий, покладистый, терпеливый человек. Другой бы с ведьмой и не ужился. Но он может и кулаком по столу грохнуть, если потребуется. И мы с братом. Я — ведьма с папиным характером, он — маг с маминым. Вдобавок ко всему, нам периодически наведываются на несколько дней погостить мамины подруги или папины родственники. В общем, весело живем, всякое случалось. Но чтобы настолько... Короче, срочно нужен папа, чтобы грохнуть кулаком по столу и прекратить этот балаган. Началось все чинно и пристойно. Мы расселись за столом, сервированным в лучших придворных традициях. И откуда только посуда такая взялась? Нет, мы не бедствуем, столовое серебро водится, и красивый фарфор тоже имеется, но такого, насколько я помню, раньше не было. Особенно поразил пышный букет цветов по центру стола, причем поразил он в первую очередь маму. Свои драгоценные, горячо любимые, оберегаемые золотистые бархатные лилейники, которые она столь самозабвенно выращивает в зимнем саду, мама узнала сразу же. «Ну все, сейчас начнется», — мелькнула паническая мысль. «Тетя Ален Денис, добровать!» Ну нет, мама только побледнела на мгновение. Потом на ее щеках заиграл нездоровый румянец, но отстраненная вежливая улыбка на губах сохранилась, будто приклеенная. Мы с Айденом переглянулись. Расправляя салфетку, я украдкой принюхалась. Так и есть. Оправдались мои худшие опасения. Тетя Алинда выбрала именно тот сорт цветов, который источает сильный медовый аромат, идеально маскирующий зловоние всяческих каверзных ведьминских зелий. Мама у меня, конечно, любительница цветов, но и, как всякая ведьма, ко всему подходит с практической точки зрения. Вот и садоводством занялась, скажем так, и для души, и для дела. Расстилая салфетку на коленях, я опустила взгляд и постаралась успокоиться. Пальцы нервно подрагивали, поправляя уголки белоснежной накрахмаленной ткани. Сайо кратко сжал мою ладошку и ободряюще улыбнулся. Я выдавила ответную улыбку и подняла голову, чтобы взглянуть на сидящего наискосок принца. Подозреваю, его намеренно посадили как можно дальше от меня. Взгляд медленно перекочевал на маму, восседающую рядом с его высочеством, и мне стало совсем нехорошо. Мама улыбалась и уже неотстраненно вежливо. Она улыбалась предвкушающе, истинно ведьминской улыбкой. Похоже, моя драгоценная родительница решила, чего добро, то есть срезанным цветам, зря пропадать. Я надеялась, что подвоха стоит ждать только от тети Алинды, но все намного хуже, маму тоже понесло. Первое блюдо, поданное сопломбом и пиететом, только укрепило меня в уверенности, нужно уводить, а Рона пока не поздно. Это оказался традиционный суп-пюре, исконно прославляющий кухню рода Аярчи. Когда тетя Алинда произнесла сие пафосное представление и деликатеса, Сайден закашлялся, у меня вытянулось лицо, у принца изогнулась бровь, и только мама с Алиндой оставались невозмутимы. Ну и да, прославляющим род Аярчи супом оказалось сомнительного вида жижа имеющая буру зеленый цвет, склизкую консистенцию и пузырьки на поверхности. Ну а запах, да, благополучно маскировался цветочным ароматом. И последним аккордом безумного стаката мамин подобострастный возглас. «Вы просто обязаны это попробовать!» Принц глотнул, покосился на меня, но выдавил улыбку и потянулся к ложке. Да, вежливость, воспитание и правила хорошего тона предписывали ему непременно отведать угощение, дабы не оскорбить гостеприимную хозяйку. Но неужели Арон не понимает, что ничем хорошим это не закончится? Я, как завороженная, следила за тем, как ложка опускается в зелье, зачерпывает, медленно поднимается, за ней тянется мерзкого вида слизь. «Наверняка в составе есть селись болотных улиток или жаб. Значит, это что-то связанное с расстройством живота, параличом или тем и другим одновременно. А что там еще понамешано, можно только догадываться. Ведьма есть ведьма. Что тут скажешь?» «Не...» — начала я, когда Арон поднес ложку ко рту, но была жестко остановлена одним лишь материнским взглядом. «Да, мама умеет смотреть так, что от страха коленки подгибаются, и язык к небу прилипает». «Но это же Арон, принц, за вредительство которому может не поздоровиться всей нашей семье!» Ты просто не по-человечески это. Он заботится обо мне, ничего плохого по факту не сделал и вообще. Он мне нравится!» «Не думаю, что у нас есть время на дегустацию прославленных традиционных блюд рода Ярче, Выпалила, вскочив и неотрывно глядя на его высочество. «Он же не глупый, должен понять. Это есть нельзя!» Все уставились на меня, а я, продолжая смотреть на принца, чуть салфетку не выронила. И все потому, что Арон подмигнул мне, а мерзкая Варва исчезла с его ложки, не оставив и следа. После этого принц отправил в рот пустую ложку, сделал вид, что приобщился к высокой кухне, а ярче посмаковал и вполне серьезным тоном произнес. «Весьма необычное блюдо, но наверняка очень полезное, я прав?» и с искренней доброжелательностью вазрился на матушку. Мама же пристально рассматривала его высочество, как и тетя Алинда. Они явно чего-то ждали. Я медленно опустилась на стул, вернула салфетку на колени и совершенно перестала волноваться за Арона. Напротив, мне стало страшно за маму. Вот бы папочка пришел и прекратил все это. Так и не дождавшись должного эффекта отделия, ведьмы синхронно нахмурились и поджали губы. Но длилось это не более пары секунд. В следующее мгновение тетя Алинда всплеснула руками и воскликнула. «Да что же это я? Совсем забыла про главные лакомства!» И убежала за лакомством. То есть наверняка помчалась перетрясать свои запасы зелий, чтобы выбрать что-то позабористее. Мама же изобразила вежливый оскал и светским тоном поинтересовалась. «Так что же привело вас в наш скромный дом, ваше высочество?» Взгляд, которым она при этом одарила меня, не предвещал ничего хорошего. Мне вообще показалось, что стоит Арону ляпнуть что-то не то, и мама набросится на него, как дикая кошка. Ну или на меня, в зависимости от того, что услышит. Видите ли, уважаемые леди Аярчи, у меня есть определенный интерес к вашей дочери. Таким же светским тоном начал Арон. Стакан с водой в маминой руке подозрительно дрогнул и заскрипел, но не лопнул. Выражение ее лица осталось таким же подчеркнуто доброжелательным, Но взгляд похолодел настолько, что я поешилась. Я уже хотела вмешаться, чтобы наплести что-нибудь про практику или введение ведьм в придворное общество, но принц опередил. Я намерен жениться на Медине. Заявил он таким тоном, будто о каких-то пустяковых планах на следующие выходные рассуждает. Но это произнесенное небрежно заявление произвело эффект взорвавшегося котла с зельем. «Ух ты ж, кошкин хвост!» Воскликнула как раз вошедшая в столовую Алинда, с громким звоном уронив графин с напитком сомнительного ядовито-желтого цвета. Графин разбился, отрава разлилась и забурлила, растекаясь по полу. То, как ведьма поспешно отскочила, чтобы ее не обрызгала, только подтвердило мои подозрения. Это был самый настоящий яд. Может, и не смертельный, но явно достаточно опасный, чтобы причинить вред даже самому сильному магу. Но все это были мелочи по сравнению с тишиной, воцарившейся за столом. Смотреть на маму я просто боялась. Во все глаза уставилась на Арона, мечась между желанием придушить его и ну или тем желтым компотиком напоить, и необходимостью как-то объяснить столь неосмотрительное объявление о брачных намерениях в мой адрес. Я все понимаю, про артефакты говорить нельзя, но можно же было как-то помягче, придумать что-то менее ошеломляющее. Ну или хотя бы подготовить почву сначала. Да пусть даже сказать, что пришел просить моей руки, а он вот так сразу намерен жениться и все тут. Ну, за молодых, провозгласил Сайден, схватил со стола бутылку с вином и отпил прямо из горла. Мама начала медленно подниматься со стула. «Меди, сматываем! громко шепнул Сай. Пока они тут столовую крушить будут, успеешь хоть завещание написать. Книги и драгоценности чур мои. Я зашипела на брата, как змея, а мама, услышав его пассаж, упала обратно на стул, залпом выпила целый стакан воды и, не оборачиваясь, приказала тете Алинде. — Неси драконовку. — Сейчас все будет, — кивнула Алинда, разворачиваясь. А вслед ей полетела мамина ласковая. — И топор захвати, тот из закаленной ведьминым пламенем стали. Он как раз в подвале, рядом с винным погребом, в углу стоит. Справа от двери увидишь. «Зачем?» — обернулась Алинда. «С зятем знакомиться буду», — припечатала мама, грохнув кулачком по столу. Мамочка, давай не будем?» — вскочила я из-за стола. «Я все объясню, ты просто не так поняла». От чего же?» — перебил меня невозмутимый Арон. Я вполне четко обозначил свои намерения. «Ты заткнулся бы уже!» — и так наговорил. «Самоубийца, уважаю». — хмыкнул Сайден. — Так мне топор нести или драконовку? — растерянно спросила тетя Алинда. — Ничего не нужно, мы уходим, — пробурчала я. — Сесть! — рявкнула мать, еще раз долбанув по столу, но на этот раз ладонью, и развернувшись к принцу. — Что значит, намерен жениться на моей дочери? Да ты совсем опылаумил, мальчишка! — Да, мы ведьмы, когда на эмоциях про условности напрочь забываем. — И вон как в спальне Арона очутилась, от нервов орать на него начала и на ты сразу перешла. Вот и мама напрочь забыла, кто перед ней. Вернее, она отлично знала, кто, вот и сорвалась. Ты вообще осознаешь, что губишь мою девочку в угоду своих прихотей? Она же и недели не продержится. Ее твой проклятый папаша просто убьет. Не убьет, — спокойно ответил мой жених. Ужас! Вот так раз. И уже невеста. Не то чтобы я не знала, что Арон задумал, но когда он об этом моим родным сказал, все вдруг действительно стало по-настоящему. До этого я еще надеялась, что смогу как-то выкрутиться. Теперь же... А может, позволить маме прибить его? И дело с концом. Нет, это точно не выход. О чем я только думаю. Нужно срочно искать способ снять кольцо, и тогда проблема решится сама собой.